Спустя несколько минут девушка стояла напротив полуголого мужчины, жадно глотающего гороховую кашу. По-нашему, разумеешь? Угу, ответил Гюнтер с набитым ртом. А я тебе нравлюсь? Неуры выставила на показ накрашенные ногти рук. Угу. Да что ты всё угокаешь? Слов больше не знаешь? Девушка разозлилась. Не так она представляла себе их встречу. Слов восхищения ее красотой не прозвучало, да и вообще ничего путного, ласкающего слух молоденькой дамы, сказано не было. — Ты просто прекрасна, как моя мать, такая же красавица! Штауфен отпил квас, улыбнулся, приподнял с пола засохший цветок, протянул Нюри. — Возьми, мне нечего больше подарить. — Ты очень похожа на незнакомку из моего сна, — Моя королева. Девушка покраснела, протянула руку и приняла цветок. На секунду их пальцы соприкоснулись. Земля завертелась под ногами Нюры в бешеном ритме. Краски стали необыкновенно яркими. Чувства обострились. Приятная дрожь пробежала по всему телу. Как вдруг... — Нюрка! — Мамка кличет! — Иди скорее! — Иди скорее! Брат, стоявший у двери конюшни, прервал танец, зарождающий с любви. — Ты очень забавный. — До встречи! — промолвила Нюра и убежала. Двери захлопнулись, и стало как-то темно, словно на минуту выглянувшее солнце вновь спрятало за тучей. За завтраком Паком Ольгич поведал подробности о вчерашнем пожаре, намекнув, что по поводу механизма... Сбыслов с Гаврилой будут держать рот на замке и о новом пленнике, чем-то напоминавшим того немца, око его новгородец высмотрел в бинокль в Устье и Жоры. Ильич ел яичницу прямо с сковороды, заботливо собирая хлебом жирок от растопленного сала, как я попросил рассказать более подробно. Гюнтер Штауфин его зовут. Миша просил сменять на одного свея, ну, с той шнеки, где посол до князя был. «Ты сказал, что, Офин?» — переспросил я. «Это сейчас человек, назвавший себя по имени и фамилии, не представляет, что несколько веков назад так могли представляться только знатные люди, от веконтов и выше. Знать, стоящие на ступеньку ниже в феодальном обществе, обычно сообщало место, откуда они родом. Кстати... Я до сих пор не знал полных данных о Пахом Ильича. Фамилия же Штауфен была очень знакома. Если моя догадка подтвердится, то в конюшне находился самый настоящий принц без провинции. «Ну да», — подтвердил Ильич. «Пахом, мне надо срочно увидеть пленного. Ты по-немецки хорошо говоришь?» «Не-а. Дети ему еду носили и вроде общались. Надо у них спросить». Пахом запил завтрак морсом, намеренно вытер рот салфеткой и громко отрыгнул. — Илюша, ты по-немецки-то шпрекаешь? — Немного. У Филина выучился. Батька его к ним пеньку возит. Сын Пахом отложил ложку в сторону, предчувствуя важное задание. — Сходи с дядей Алексеем к пленнему. Толмачить будешь. — Так он по-нашему может? — Нюрка, он все понимает и говорит. — Да. Ильюша немного сморщился, получив удар ногой под столом от сестры. Закончив завтрак, Илья проводил меня до конюшни. Откинув засов, с натугой распахнув дверь и пропустил внутрь. — Доброе утро. — Вы говорите по-русски? — Да, немного говорю. — Что от меня хотят? — Гюнтер привстал, стряхиваясь с грязных портков, прилипшие сено и пытаясь рассмотреть вошедшего незнакомца. Пока хотят совсем немного. Имя Фридрих или Генрих конкретно для вас что-нибудь значит? Что Офен задумался над вопросом? Не так давно, 5 лет назад, сводный брат Генрих попытался возглавить мятеж против отца. Он его не поддержал, но завистники, считавшие бастардa угрозой для своих делишек, оболгали юношу представив чуть ли не новой главой восстания горожан и министериалов. На гребне этих событий юнтеры пытались убить, а после неудачи выпихнули на вольные хлеба. Не так давно он написал отцу письмо, где все подробно объяснял, но только ответа не пришло. Впрочем, если император решит от него избавиться, то пусть так и будет, посему и темнить не стоит». Первый мой отец, второй сводный брат. Наступила пауза. Моя догадка относит на знатность племянника, стал набирать вес. В Германии после смерти Фридриха II появилось куча самозванцев, выдававших себя то за сына императора, то за самовластити. Если с первыми было сложно разобраться, любил Фридрих женщин, то со вторыми было легче. Император знал множество языков, был образован и требовал подобных знаний от своих отпрысков. Большинство авантюристов проверки не выдержало. До смерти Фридриха оставалось более 10 лет, вопрос о наследниках возник на пустом месте. Распользовавшись такой популярностью, знать не очень-то боялся тщательной верификации. Оставалось спросить в лоб и в случае положительного ответа уж принимать решение. Вы знаете, как вашего отца звали в детстве? К чему эти вопросы? Можете не стараться, он не заплатит за меня. Да могу ли я знать, как его называли в детстве, если деда с бабкой ни разу в жизни не видел? Слышал от матери, что обзывали апульский мальчик. Но так-то или нет, не знаю. Мой отец Фридрих Гогенштауфен. Вы же это хотели узнать? Допустим. Меня вот что интересует. Ладно, свеясь с датчанами. Вы-то с какой целью отправились в Ижору? За землей. Мне пообещали. Своего королевства захотелось. А что в этом плохого? Там это сделать невозможно. А тут полно ничейной земли. Ничейной? Я рассмеялся. Впрочем при удачных для вас обстоятельствах, как отпрыск Фридриха, вполне могли заявить свои права на княжение захваченной земли, и, возможно, даже получили бы временную поддержку. Если не у папского престола, то хотя бы и с Сицилии. Только, сдается мне, что вы стали пешкой в руках опытных интриганов. Согласились на авантюру, а то, что кто-то кого-то собирается использовать, не подумали? Кстати... Не лишний будет знать, что у любой вещи есть хозяин, и ничейного не бывает. Может, оно и так. Только выбора не было. Меня настойчиво пригласили в крестовый поход. Я точно знаю, что церковь объявила нужные земли своими. А о каком крестовом походе вы говорите? Что за чушь? Вощи и жоры. Не было ни одного крестоносца, есть, конечно, не считать вас. Если были то, я и что ты не заметил? Да какая разница? Были или не были? Это сейчас хорошо рассуждать огда? Молодость, вы же были молодым, наверняка поймёте. Она идёт рядом с глупостью. Я и сам догадался, что всё это не спроста. Внезапно появившийся приятель сначала пикавший, а потом чуть не убивший шнека за дермады и многое другое. Вы уж слишком поздно, ты да всё сильно запутан. Немец развёл руками и рассказал более подробно про историю с Рагнаром. Это о мстить не хотите? И в моём положении. Как знать? Помните, как в Библии: так будут последние первыми и первыми, и последними, ибо много званых, а малоизбранных. Вам принесут одежду и будут достойно обращаться. Но не забывайте, вы в плену. Беседу продолжим позже. Я попрощался и вышел наружу. Либо немец хитрит, либо на самом деле ничего не знает. Мне показалось, что он был со мной откровенен. Похом же был одет в парадные одежды, Я он некогда искуда отслинять. Ну что, поговорил с Прохорыч, поговорил. Да только после разговора вопросов стало больше, чем ответов. Задержись, посоветуемся. Мы поднялись в кабинет. Илич достал початую бутылку коньяка и выставил на стол. Пить не будем. Нужно трезвое глаго. Знаешь, кто у тебя в конюшне сидит? Знаю. Похому откинулся на спинку кресла. Я ж тебе сам сказал, — Ильич, у тебя в плену Гюнтер Штауфен, внебрачный сын императора Римской империи Фридеха II. Новость вергла новгородца в ступор. Сначала на его лице так читалось, не шуткуешь? Но с каждым мгновением он начал осознавать, что шуткам сейчас не место. — Что ж с ним делать? — еле вымолвил купец. — Пока не знаю. — Я не знаю. Думно для начала его надо переодеть и поселить где-нибудь в доме, но на улицу с него пускать. Тут что-то не так. Даже если Гюнтер всё, рассказанное мне о Рагнаре сочинил, меня не покидает мысль, что от твоего пленника настойчиво избавлялись. Похоже, мы вляпались в какую-то грязную игру, где нашим противником может оказаться ломбардская лига, и не дай бог, чтоб нам хватило сил хотя людям свойственно ошибаться наливаю Ильич без 100 г не разобраться и знаешь насколько я понял фаси при любом раскладе не оставили бы выжрки это ж каким головостом быть надо чтобы такую многоходовую комбинацию провернуть примечание попытка императора Фридриха II подчинить северную Италию своей неограниченной власти пробудил ряд городов: Болонью, Брешу, Мантую, Бергамо, Турин, Веченцу, Падую, Тривизу, в главе с Миланом в марте 1226 года возродить на 25 лет ламбардскую лигу, так называемая ламбардская вторая лига, в которую вскоре вступили другие итальянские коммуны. Конец замечаний. В полдень Пахом Ильич выгодно освободился от своего полона, за исключением Гюнтера до да Грота, которого держали в пыточной избе посадника. Слишком велики оказались его заслуги перед Новгородом. На Готландском дворе существовала целая контора по перепродаже пленников, редкий прообраз Красного Креста. Платили немного, но деньги давали сразу. Иноземные купцы, проживающие в Новгороде, прямим от добровольного налога на укрепление стен подворья, жертвули на выкуп соотечественников, выливавшись в пию в ступку, требуя недолго. И получилось так, что некоторые торговые гости, что ездили продовольствием вместе с караваном фаси, опознали участников походов в доставленных пленниках. Разговоров было много, кое кто радовался, что не стал задерживаться в устьи ижоры а кое-кто откровенно подсчитывал убытки, надеясь жировать на доставке сопутствующих материалов для строительства крепости. К последнему заглянул Пахом Альич, узнав про находящихся в закупе двух мастеров каменных дел, предложив за них треть стоимости из-за полного отсутствия спроса на услуги. Работники, умеющие строить каменные здания, в Новгороде были но драли они за свое мастерство просто безбожно. К слову, разницы в оплате труда между деревянным и каменным строением под ключ расходились в двенадцать раз. Если учесть стоимость материалов, то не мудрено, что основными заказчиками были монастыри. Ельдии в двенадцать человек в дополнительных приработках не нуждалось и другим строить не давало. Заказывали расписаны на три года вперед, а там, как обычно, начиналось доделка, усушка, утряска, отсутствие совести и многое другое, связанное со строительством. — Какая встреча! — Хлёд! — Ты ли это, — Ильич увидел старого знакомого по бирке? — Пахом! — Сколько лет, сколько зим! Как здоровье Марфы, почему сына с собой не взял? Свейский купец искренне обрадовался и сказал, Встреча я развязал мешочек на шее и достал небольшой кусочек кентаря с двумя щепочками внутрь в виде креста. — Смотри, до сих пор с собой ношу. Удачу приносит. Пахом Ильич подарил редкий камень на память о давних событиях, когда хлёд помогал новгородцу тайно вывести медь. Сколько потом, пахом, страх он терпелся не передать. Друзья вспомнили былые времена, Хлёд обозвал последними словами Ульфа. Про своё участие в походе просто развёл руками, мол ничего лично, торговля есть торговля. И уступил, закупов за маленькие зеркальца размером со спичечный коробок. Мастера представились иудеями, сбежавшими не то из монгольского плена, не то от долговых обязательств, но каким-то по своим причинам отказывались называть место, откуда были родом. По-русски, говорили с трудом. Свеев вообще не понимали. А то у каждого с собой был отвес, фартук и что-то наподобие мастерка. Шведу их переуступил какой-то проныра, запудрив купцом мозги низкой стоимостью квалифицированных закупов. Фактически продал как рабов. Не вдаваясь в подробности китрых переплетений судьбы новых работников, Ильич просто отдал их на печенье своим приказчикам. Снорри и Микула стояли у Фёдоровского ручья, запуская гладкую гальку по водной глади. "Но «Ну, куда теперь, Снорка, спросил ужкойнку своего освобождённого друга? А мой я нужен. Землю обрабатывать уже научился. Наёмник из меня паршивый вышел. В монастырь пойти так ты, ж знаешь, не люблю их. Истории будут сочинять, да людям рассказывать". Швед присел на корточки, подперев голову руками. Скоро третий десяток пойдет, а в жизни ничего путного не сделал. Пахом Ильич людей собирает. Для чего, не говорят. Но я с Сенькой с утра разговаривал, сказал, платят хорошо. На купеческом причале с утра быть надобно. Март к нему. А там серебро под копьиша с гривной. Микула присел рядом, положил руку на плечо друга. Оно определиться полегче будет, нежели без нее». Смоленску уходили три лодди, и Лич отдал мне своё судно с командой. На нём ещё два с своими кормчими и гребцами, усилив их восьмью охранниками, нанятыми перед отплытием. Грузы практически не брали, только провиант, несколько бочек с беличьими шкурками. Похомолич собрал свою команду за полчаса до отхода, отвёл в сторонку и выдохувил их своей речь. Ребятки, Вы идёте в Смоленск забирать плуги и бороны для наших кремицев. Не на князи с его дружиной держится земля наша, а на смердах, что хлеб выращивают. Лихая година ждёт впереди. Жонны и дети будут молиться, успейте в срок. Уже обращайся ко мне. Не задержись, Алексей. Реки с каждым днём мельчают. Времени в обрез. Ване с Ефимом 3 дня назад отправились к смердам. Будут покупать зерно за серебро, но его мало, сам знаешь. Скорость — вот что решало судьбу нашего мероприятия. Грибцы, похом и леча, не жалели сил, и, к нашему счастью, погода была благоприятной. Флагман пересек ильмень озера под парусом за сутки. Остальные две ладьи, словно приняв вызов, не отставали ни на кабельтов. Папотный ветер, благоприятные погоды и проведённый перед экспедицией ремонт кораблей позволили двигаться без задержек. Ловить подала за трое суток. Волок прошли почти в лёд. Бурлаки чуть не на плечах перенесли порожние лодки. Куны с примиальными стимулировали не хуже грозного рыка и свистка нота. Там, где надо сами помогали, где просили не мешать, стояли в сторонке, наблюдая за работой профессионал. Ровно двадцать один день длился наш поход. Савелий, встречавший меня в воротах, не поверил, насколько быстро мы добрались. «А где Елена? Почему не слышно детского голоса?» «По всем срокам ребёнок у них должен был родиться в начале лета». «Жена гостит у сестры Рысёнка. Там тоже двое новорождённых». Сотник улыбнулся, и было видно, насколько он доволен своей супругой. «Назвальд как?» Расти славом, нарекли. Мне в Смоленск нельзя, вот и маюсь. Кто свиртлы на едуиз похочется, то здесь и бетаю. Да что ж встали-то? Пошли в терем, банюй сейчас приготовит. Тут всё по-прежнему. Челди так прибавилось. Я скоро. Севелий проводил по хозяйским надо двери, пошёл отдавать распоряженье. Вот и камень, это ж сколько меня не было дома. С начала весны, время-то как летит, не угнаться. Хотя почему угнаться как раз можно? Где мой ключик? Недели мы провели с Полиной на море. Купались, загорали, навещали родителей и веселились от души. Но с каждым днём отпуска я стал замечать, что меня постоянно тянет назад, будто всё, что меня окружает, не моё, чужое и сам я не в своём месте. К концу отдыха меня начали раздражать многие вещи: нерасторопность официантки, бронё менеджера в банке, набожность гаишника, принявшего взятку от пьяного водителя, и берегастившегося после отъезда нарушителя. В конце концов у нас с Полиной произошёл скандал, после которого я плёнул на всё и вернулся в Хиславичи. Только реалии моего века, которые я когда-то не замечал или которым не придавал значения и должного внимания, продолжали преследовать с какой-то навязчивостью. Через два дня после оплаты счета привезли первую партию плугов, а вместе с ней меня навестил налоговый инспектор, поинтересовавшись куда дело с крупа, закупанная на мое имя в огромных количествах. Пришлось проводить его к реке, показать на воду и объяснить, А рыб хотела разводить. Две да дня по вкусу пришлось. Покрутив пальцем у виска, инспектор уехал, обещал всевозможные кары и санкции, особенно тем, кто не хочет оплатить установку кондиционеров в их здании. Я даже не стал объяснять, что прописан совершенно в другом городе. Настроенного на взятку чиновника проблемы других не интересны. А мне стало жалко своего времени. Спустя меня от нервного срыва звоночек Борис Борисович. Как дела, Алёша? Голос Левина был гипнотизирующим, каким-то успокаивающим, мне стало немного легче. Если честно, то на букву ха. Но русские не сдаются. Адаптация. Не переживай, это скоро пройдёт. Главное, ты жив и здоров. Береги себя. Борис прервал разговор. "К чему адаптация? Что за чушь? Всю неделю в Крыму провёл, блин, он всё знает, но как?" Мысли молний принеслись в моей голове. Я стал вслушиваться в малейший шум за стенами дома. До этого момента как-то не отличался ни здоровой подозрительностью, но сейчас отчётливо осознал что виной всему другая реальность, в которой по своей прихоти провел слишком много времени. После этого разговора прошло пять дней. Весь мой заказ на сельскохозяйственное оборудование был выполнен и доставлен. Величие шкурки уехали к знакомым скорнякам. Ферташа и вернулись не в качестве денег, а в виде калибратора зерна и множества сит. Помимо прочего, были подготовлены к отправке 500 кос и 300ни лопат, 2 тонны специй, 700 заготовок для мечей, листовая сталь и проволока. Целый час я не отходил от машины перехода, вытаскивая товар, и первыми, кто опробовал результат этого да, оказались окружавшие меня люди. Э, хроники обновили экипировку взамен старой. Ладьи стали обводиться новым такелажем, по примеру Похомовской. Остывалось выяснить прогноз на урожаемости Славли и южных окрестностях, да отправляться обратно. За день до отплытия в пятом часу утра, пока народ в усадьбе и у камня видел последние сны, прискакал староста из деревни Свиртила. Не на лодке, как можно было ожидать, а вместе с своим сыном на одном коне, опередив, так сказать, мой внезапный визит с проверкой. Пассивная из его слов прошла на ура. Предприимчивый смерть умудрился не только вспыхать поля свои разросшиеся, как на дрожжах деревеньки, но и помочь двум соседним, о существовании которых я даже не слышал. Они построились сами по себе, то ли в этом году, то ли позапрошлом столетии. И судя по тому, как шел разговор всего о четырех избах, То, скорее всего из неучтённого кем хуторов. Решила семья обосноваться обособленно от всех, а со временем отстроились дети, а потом возьми да объявись. И смерть посоветовал их старшинам готовить оброк. А в случае чего ссылаться на меня? И теперь чувствовал себя немного неловко, так к в лес с своими советами явно не в свой огород, тем не менее отчёт давал Бойко как победитель со соревновании. Будем корчевать арамень на той стороне реки. Земля там ровная, холмов почти нет. Как ты его называешь? Удобрение, серичновоз, сготовили много? Благоживность и справа напоставляет положной природы. Ямы компостные заложили, зело собираем, так что на будущий год станем продавать излишки ржи. Кузнец с семейством в прошлом месяце из-под Владимира пришёл. Остаться у нас решил. Неспокойно у них. Степняк озарничает. Я ему наковальню общинную и набор с точилом, что в том году получил. Под слово при народе дал, — объяснял свой поступок староста. Я черту деревни еще Гвидон по тем топям определил. Они как раз к Серебрянке выходят. Мы его кузню в тех местах и срубили. Он там болотное железо отыскал. А тут соседи, мол, наши это... Выходят-к-выходят, махнула я рукой. Что, мы не договоримся с заграницей, что ли? Пусть всем говорят, что наши. Не убудет. А броком определи лимонитом, ну, рудой железной. И не рассказывай мне, что до сего момента ты о них не знал. Наверняка связь поддерживал. А раз так, то помоги соседям с мукой и солью, да обмозгуй, что они, сопротив, выставить смогут, что нам потребно. Старший чуть не проговорился, что бочки с солёными рыжиками как раз оттуда в обмен на вышеперечисленный продукт. Но вовремя опомнился и просто кивнул головой, обещая выполнить распоряжень. А кузницу всякие обрезки железные отвезёшь, предложил я. У меня их пудов на 100 скопилось. Но с условием: на свои нужды десятую часть, а остальное потребности общества закрыть. Из Криц же местных, пускай, наконечники для стрел клепают. Очень ходовой товар в скорости будет. Кстати, раз ты здесь, ответь мне, колбасу делать умеют у вас? Серафима умеет, только травы специальные нужные, а у нее их нету. Вот мамка ее, теща моя, вот она славно делала, как вспомню. Старство поведал, как теща почивал его вкусностями, не в пример матери, жены, сына. Я выслушал. Иначе нельзя староста, представитель власти, причем мною одобренной, не проявляя должного уважения, могут сделать вывод, что ставленника своего в грош не ставлю. А если так, твоего авторитета кажется под сомнением, чего допустить неразумно? Продукцию местного приготовления я видел только один раз, когда Степанида умудрилась изготовить две дюжины из одного кабанчика, и все» либо не популярна она, либо ещё что-то мешает её продвижению на сто с Маленина. Сделаем так. Я отправлю сына домой. Пусть как можно скорее привезёт сюда Серафима. И несколько девушек способных к готовке будут учиться колбасному делу, а потом все вместе уеть. Староста согласился, отправив слышавшего наш разговор сына кивком головы. Я чего спросить хотел? Староста немного замялся. «Свадьбу у нас скоро играть будут». «А весной ты пообещал, помню. Инструмент, полотно, зерно и посуда. Сколько свадеб-то будет?» Дружинники свиртило. Время даром теряли. Старец стал загибать пальцы на руках, что-то подсчитывая в уме. «Э, «Дюжина, точно!» — наконец вымолвил он. «Может, еще один, с тем пока не ясно». Хитро улыбнулся мужичок. «Телега есть?» Сын на телеге приедет. Вамку привезёт, а что не поместится, смерту улыбнулся, обрадовавшись, что все его просьбы выполнены. А в руках понесём. Не надо в руках у меня прицеп есть, без дела стоит. 20 пудов выдержит. Можешь взять на время.